Лукач. Имя венгерского философа Дьердия Георга Лукача 1885-1971 годы менее знаменитого, нежели имя Троцкого или Грамши, но его влияние на западный марксизм тоже весьма велико. В отличие от других авторов первой половины XX века, он не сумел создать жизнеспособной школы. В годы молодости к нему был близок Карл Корж. В последние годы жизни у него появилась целая плеяда учеников, которые, однако, после его смерти дружно отвлеклись не только от идей своего учителя, но и от марксизма В 1956 году, когда Венгрии на короткий период у власти оказались коммунисты реформаторы а лукачи вспомнили. Он был министром культуры в правительстве Имре Надя. После того, как советские войска вошли в Будапешт и загнали правительство Надя, начались репрессии, но Лукашча не трогали. Он продолжал работать в Будапеште. Хотя для многих людей в Западной Европе, восхищавшихся его ранними книгами, имя Лукача было неразрывно связано с 1920-ми годами. И все же, идейное влияние венгерского философа можно обнаружить у многих представителей левой общественной мысли, особенно в художественной среде. Отчасти это объясняется тем, что Лукач, проживший долгую жизнь и работавший много лет в Венгрии в условиях страинистской цензуры, был вынужден сосредоточить внимание не столько на политических, сколько на культурных и эстетических вопросах. Находясь в эмиграции в СССР, венгерский мыслитель сблизился с известным советским эстетиком и философом Михаилом Лившицем и, несомненно, повлиял на творчество последнего. В отличие от Лукача, Лившиц был более счастлив с учениками, что объясняет повышенный интерес к работам раннего Лукача в постперестроечной России. Для развития западного марксизма принципиально важны две ранние работы Лукача – «Открыто» Политические. Одна из них называется «Ленин. Очерк взаимосвязи его идей». Другая. «История и классовое сознание». Для Лукача центральным вопросом является именно самосознание, но не личности, а класса, партии, коллектива. Когда Лукач пишет о Ленине, его тоже волнует не столько человек, возглавивший Совет народных комиссаров в 1917 году, а именно его идеи, имеющие внутреннюю и, по мнению венгерского мыслителя, нерушимую логику. Отсюда и подзаголовок книги о Ленине – «Очерк взаимосвязи его идей». Иными словами, развитие общества – это прежде всего история борьбы классов. В данном случае Лукач опирается на коммунистический манифест, но борьба классов для него есть в первую очередь путь пролетариата к самопознанию, то есть через борьбу с другими классами пролетариат познает самого себя. Надо сказать, что в юности Укоч увлекался христианством, которое у него вполне органично сочеталось с коммунизмом. Именно таким, все еще религиозным, но уже совершенно убежденным в необходимости революции, он подстает перед нами под именем Нафты в волшебной горе Томаса Мана. Про этого героя Томас Манн пишет, что он может доказать вам, будто Солнце вращается вокруг Земли. Действительно, что бы ни говорил Лукач, он безукоризненно логичен. Итак, политориат познает себя. В тот момент, как он познал себя, наступает революция, когда политориат способен овладеть миром. Трудно не заметить, Здесь влияние Гегеля с его абсолютной идеей. Лукача интересует судьба политариата не социологической точки зрения. Ему важен политариат, познающий и преобразующий себя в качестве субъекта истории. Кстати, именно через самосознание интерпретирует венгерский философ и понятие диктатуры политариата, которая, по его мнению, направлена не только против врагов революции, но в известном смысле и против самой себя. В старом обществе трудящихся принуждали к дисциплине и порядку эксплуататорские классы. Теперь, когда буржуа и помещики побеждены, дисциплина все равно оказывается необходима. Но политориат должен заставить себя сам. Коллективная воля класса, выраженная партией, должна направить его поведение. Как говорится у Шекспира, каждый из нас – сад, и воя в нем – садовник. Удивительным образом классовое сознание Лукача оказывается похожим на сверх-я доктора Фрейда, только не на уровне индивидуальной психики, а в масштабах целого класса. Это марксистское сверх-я – репрессивное, но необходимое, ибо через его запреты и принуждения формируются правила новой цивилизации, организуется и направляется творческая энергия, не на разрушение старого мира, а на созидание нового. Самоорганизация через самопознание. Многие марксисты уже в 1920-е годы заявляли, что все это подозрительно напоминает гегеревский идеализм но нельзя было отмахнуться от понятых им вопросов, от темы коллективной рефлексии, социального самоанализа. Грамши, если идеи Лукача обсуждались преимущественно среди левых интеллектуалов, то взгляды Антонио Грамши стали чем-то вроде официальной доктрины коммунистической партии Италии. Однако его влияние не счепывается одной партией или страной. В 1970-е годы, десятилетие спустя после смерти Грамши, его имя стало важным для левой политической мысли на Западе. В молодости Грамши увлекался идеями прямой демократии и производственного самоуправления, но наибольший интерес потомков вызвали его тюремные тетради, опубликованные уже после смерти автора. Текст Грамши представляет собой череду заметок, порой незавершенных, посвященных различным темам. Но для позднейших читателей самыми важными оказались разделы, посвященные демократии, гражданскому обществу, соотношению между политическими партиями и обществом, взаимосвязи между политикой и культурой. Все то, что классический марксизм относил к настройке, волновало Грамши Чрезвычайно. В тюрьме им создается собственная оригинальная теория политического процесса. Находясь в фашистской тюрьме, Громши пытался разработать марксистскую концепцию западной демократии, понять природу ее институтов. Не отказываясь от классового анализа, он не удовлетворяется простой акцентацией того, что это буржуазная демократия. Для него... Важно понять, как она работает, почему эти институты признаются массами трудящихся, как революционерам бороться в демократической системе, не отказываясь от своей принципиальной оппозиционности буржуазному порядку, но одновременно соблюдая ее правила. На этой основе необходимо выработать политическую стратегию. Итак, Лидер итальянских коммунистов Грамши сидит в фашистской тюрьме, оттолбанной от своих товарищей, но одновременно освобожденный от необходимости одобрять или осуждать страницкие чистки, процессы 1937 года, изгнание Троцкого и расправу со старыми большевиками. Время от времени он посылает на свободу письма, которые его друг и руководитель партии в миграции Пальмиро Тольятти До времени прячек, ведь если бы эти письма увидели свет, автора могли бы обвинить в уклоне от генеральной линии коммунистического интернационала. Тюрьма, видимо, самое подходящее место, чтобы размышлять о демократии. Возможно, Гамши в этом смысле повезло. У него было много свободного времени, у него была довольно сносная библиотека. Правда, он не мог содержать свои записи в полном порядке, потому что у него были цензоры, которые смотрели за тем, что он пишет. Поэтому в тексте возникают темные места, начинаются споры по поводу их интерпретации. Если бы Гамши попал не в муссолинийскую, а в сталинскую тюрьму, подобно многим немцам-эмигрантам-антифашистам, попавшим в женова репрессивные машины 1937 года, Мы бы, возможно, не получили тюремных тетрадей. Впрочем, в 1990-е годы обнаружилось, что тюремные записи Бухарина не были уничтожены и дошли до современного читателя. Зато в 1950-е годы после смерти Сталина тексты Грамши были обнародованы, а его идеи объявлены чем-то вроде официальной партийной доктрины коммунистов Италии. Их изучали на них ссылались всякий раз, когда нужно было совершить тот или иной поворот в партийной политике. Тема гражданского общества стала крайне модной. Причем любопытно, что обсуждалась она именно в связи с теориями Грамши в марксистской среде, тогда как в либеральной литературе проблематика гражданского общества была почти полностью предана забвению. Однако к концу 1990-х, годов ситуация резко изменилась и в самосочетание гражданское общество стало обязательной частью либерального джентльменского набора для интеллектуалов и политиков. При этом, разумеется, произошел возврат от идей гамши к традиционным паразитическим представлением XVIII столетия к идеализации гражданского общества к отказу от любой критики. Любопытно, что решающую роль в пропаганде гражданского общества как новой либеральной ценности сыграли как раз бывшие марксисты, хорошо знавшие идеи гамши, но постаравшиеся забыть их антибужуазное содержание.